В книге пророка Захарии в 9 главе, 9 стихом, находим следующие слова: Ликуя от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се, Царь Твой грядет к Тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, Сыне Подъяремной. Обычным явлением было видеть Христа в гуще толпы. Евангелист Матфей повествует, и собралось к Нему множество народа, и Он учил их. Читаем мы в 13 главе Евангелия от Матфея. Однажды, увидев чудеса и знамения, народ хотел воцарить Господа над Израилем. Когда выходили ученики вместе с Иисусом из Иерихона, за ним следовало множество народа, повествует Евангелие. Невозможно перечислить все события, когда Сын Человеческий, окруженный многолюдством, странствовал по этой греховной земле – Но то, что произошло накануне праздника Пасхи, превзошло все ожидания. Два с половиной миллиона паломников пришли в Иерусалим в эти дни, чтобы очиститься. В народе задавали вопросы, не придет ли Христос на праздник. Иоанна 7 глава 11 стих. Множество иудеев пришли, чтобы видеть Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. Народ находился в ожидании. И вот... Чудеснейшие события исполнились слова пророка Захарии. В народе торжественно прозвучало «Израиль — это твой царь, дочь Сиона пришел твой спаситель и избавитель». Это был один из самых великих дней в Израиле. Никогда звезда величия скромного галилейского пророка не светилась так ярко. Никогда еще в жизни его имя не произносилось с таким восхищением и надеждой, тысячами уст. Иисус даже не останавливает этих ликующих восклицаний, и когда взбешенные фарисеи требовали от Него, чтобы Он запретил ученикам песни, словословия, Господь отвечает, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Читаем мы в 19 главе Евангелия от Луки. «Праздник был настолько потрясающим, что весь народ пришел в движение. Гласы радости, восклицания и словословия шли впереди Сына Божья. Эхо о Его величии неслось повсюду, увлекая все большее число людей, в ликующий и торжествующий хоровод, который состоял из 100 250 тысяч человек. А впереди, по склону горы Елеонской, От Вифании через Вифагию к Иерусалиму ехал Иисус на молодом осленке. Пришел час прославиться Сыну Человеческому, читаем мы в 12 главе Евангелия от Иоанна. Вифания – это деревня в трех километрах от Иерусалима, на противоположной стороне Елеонской горы. Вифагия же – восточный пригород Иерусалима. Елеонская, или, как ее еще называли, Масличная гора, была высотой 830 метров. Она поднималась с востока над Иерусалимом и была отделена от города потоком Кедрон. На южных склонах находился Гефсиманский сад. Сверху горы открывалась великолепная панорама святого города Иерусалима. Золотые ворота открывали прямой доступ в храм. Пройдя притвор Соломона через красные двери, двор для женщин, мужской двор, двор священников, входишь в сердце храма «Святое святых». Исполнились седьмины пророка Даниила, и Христос, как царь, спустившись с Масличной горы через Кедронскую долину и Золотые ворота, вошел в Иерусалим. И сказал Господь, читаем у пророка Иезекииля, «Ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». В этот день исполнилось долгожданное пророчество. Золотые ворота на очень короткое время отворились, чтобы Иисус торжественно вошел в город, а затем снова затворились. Золотые ворота известны также, как ворота милосердия, в память о молитвах еврейских паломников, о милосердии к своему народу. Мусульмане верили, что победоносный захватчик войдет в город именно золотыми воротами, поэтому они замуровали ворота, а подступы к ним перекрыли мусульманским кладбищем. К воротам примыкает и самое старое в мире знаменитое действующее еврейское кладбище. Евреи верят, что именно через золотые ворота войдет Спаситель Мессия, тогда первыми воскреснут те усопшие, которые будут находиться ближе всех к Избавителю. Кроме того, эти ворота носят также название «Ворот Вечной Жизни». Христос последний раз входил в свой город, но на этот раз вхождение было необычно торжественным. Ученики привели осленка, положили на него свои одежды, и Христос сел поверх их. В это время множество паломников пришло на праздник Пасхи в Иерусалим. Народ брал пальмовые ветви, чтобы выйти навстречу Христу. Другие же резали в этот момент ветви с деревьев, постилали свои одежды и громко словословили Бога. Люди, сопровождавшие Христа, свидетельствовали, что Он вызвал из гроба Лазаря, и возвышенно провозглашали Се есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Наступил самый торжественный день в Иерусалиме. Народ же, читаем мы, предшествовавший и сопровождающий, восклицал Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асанна вышних». 21 глава, Евангелия от Матфея, 9 стих. Это были слова из 117-го псалма Давида, которые воспевали странники, собираясь на торжественный праздник кущей. Предшествовавший народ, то есть идущий впереди и сопровождающий, следующий за Иисусом, ликовал. Христос ехал не на боевом коне, а на животном, представляющем символ мира. Он снова давал Своим последователям наглядный урок того, что Царство Его — не Царство внешнего великолепия, но основанное на чисто духовных принципах, великое Своей внутренней красотой и святостью. Повсюду неслось «асанна», то есть «помоги Господи». «О Господи!» — читаем мы в этом же 117-м псалме — Спаси же, о Господи, споспешествуй же, Асанна, вышних, благословен грядущий во имя Господне. Как созвучны слова этих восклицаний с песней, которую пели ангелы при рождении Иисуса на полях Вифлеема. В толпе же громче всех словословили Христа ученики, слепые, хромые, калеки, мытари и грешники, все те, кто получили от небесного врача истинную свободу. Никогда ничего подобного не было в Израиле. Настал момент, когда евреи подумали, что наступило грядущее царство Мессии. Ах, как мечтали они о свободе от римского угнетения. Им нужен был царь, который бы кормил их, исцелял и врачевал от всякого недуга, защищал в часы невзгод и нападок врага, Да, они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Так охарактеризовал их Христос. На очень короткое время у людей открылись очи, и Иисус стал зримым воплощением Божьей славы на земле. Я думаю, что многие вспомнили в этот момент слова пророчества «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный». Нет, они не просто резали ветви красивых деревьев, ветви пальмовых и широколистных растений. Они ликовали от счастья, что Бог посетил народ свой. Однако Христос глядя на всю эту торжественную церемонию, заплакал об Иерусалиме. Его не радовало то обстоятельство, что в это время впервые за всю историю Израиля отворились золотые ворота, чтобы он победно вошел в Иерусалим, как царь царей. Он смотрел вдаль и видел, что через несколько дней эти же люди злобно произнесут «Нет у нас царя, кроме Кесаря, распни его, а отпусти нам вождем в Аравву». Он слышал, как, обезумев, они закричат кровь Его на нас и на детях наших, приняв тем самым ужасное проклятие на всю нацию. Он видел, что один из двенадцати предаст Его первосвященникам и старейшинам иудейским, а те, кто постелали свои одежды, чтобы посадить Его на осленка, разбегутся, оставив топтать точило одному. Иисус знал, что Его будут безжалостно бить в доме любящих Его. Он видел, как вместо Почестей на голову возложат венок из стерна и будут глумиться, как еще никто никогда ничего подобного не делал во вселенной. Сын Божий знал, что Петр, самый пылкий его ученик, трижды отречется от него, а воины, книжники и священники будут злорадно смеяться, говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Христос видел вдали гору Голгофу и тяжкие муки на кресте. Но плакал Иисус не о себе. Открывая волю Небесного Отца, Христос хотел, чтобы израильтяне вновь обратили свои сердца к Егове и верно служили Ему. Писание говорит, что Он пришел к Своим, но они не приняли Его. Иисус благовествовал им о Царстве Небесном. Они искали земных благ. С какой грустью звучат слова Сына Божьего «Иерусалим»?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 Сын Божий плачет над Иерусалимом, над его жестокостью, заблуждением и нераскаянностью. Христос оплакивал гибель города и поражение израильского народа, о чем предсказал.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 Когда Христа вели на распятие, женщины, сопровождавшие Его, плакали. Христос им сказал, дщери иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Истинный семейный плач – это плач о себе и о неспасенных детях. Мы должны взывать со слезами к Богу о тех, кто увлекся стихиями мира, мамоной, бизнесом и вовсе забыл о своем назначении, плакать о тех, кто, будучи христианами, могут с легкостью обманывать, лукавить и поклоняться идолам, плакать отцам и матерям о том, что дети перестали внимать их наставлениям, а мир своими прелестями увлек уже многих к себе». Дорогой слушатель, сегодня о многих из нас плачет Христос, поэтому людям хочется жить так, как будто и не было в истории страшной казни на Голгофе. Жить, как живут миллионы людей, не утруждая себя вопросом, чего же хочет Бог от меня. Ему известен страшный конец и тяжелая участь тех, кто не покоряются Евангелию. Он видит многих погрязших во грехах и оковах сатаны – Царь царей и Господь господствующих предлагает сегодня твоей душе мир. Царь правды хочет, чтобы истина Божья вошла в твою жизнь. Это спасающий царь. Приди к нему, и он избавит тебя от ада, греха и вечной погибели.